увы они были на два размера больше чем нужно но всяко лучше чем носиться в шлепанцах и сломать лодыжку сьюки надела их зашнуровала ту же некуда и пошла в теплицу где наполнила две большущие глиняные плошки в горошек одну под солнечником вторую смесью плошку со смесью поставила сбоку дома на пути с заднего двора к крыльцу чтобы подхватить ее на бегу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 С юки выскочила на веранду и принялась махать руками и вопить, что было духу. «Летите к крыльцу, птички! Все к крыльцу! Скорее, птички!» «Но птицам разве втолкуешь?» «Вот незадача!» «Теперь не только мелюзги ничего не достанется, но и куча подсолнечника, похоже, привлекла всех до единой синих соек в округе. Их пребывало с каждой минутой»